За тебя, сколько ни дай, все равно будет дорого. Всевышнему известно, что уж я-то немало за тебя заплатила. Мистер Бамбл повернулся и увидел лицо своей привлекательной супруги, которая, не вполне уразумев те несколько слов, какие она подслушала из его жалобы, рискнула, тем не менее, сделать вышеупомянутое замечание. Миссис Бамбл, сударыня, сказал мистер Бамбл с сентиментальной строгостью. Ну что, крикнул леди. Будьте любезны посмотреть на меня, произнес мистер Бамбл, устремив на нее взор. Если она выдержит такой взгляд... — сказал самому себе мистер Бамбл. — Значит, она может выдержать что угодно. Не помню случая, чтобы этот взгляд не подействовал на бедняков. Если он не подействует на нее, значит, я потерял свою власть. Может быть, для усмирения бедняков достаточно было лишь немного выпучить глаза, потому что они сидели на легкой пище и находились не в очень блестящем состоянии. или же бывшая миссис Корни была совершенно непроницаема для орлиных взглядов, зависит от точки зрения. Во всяком случае надзирательница отнюдь не была сокрушена грозным видом мистера Бамбла, но напротив отнеслась к нему с великим презрением и даже разразилась хохотом, который казался вовсе непритворным. Когда мистер Бамбл услышал эти весьма неожиданные звуки, На лице его отразилось сначала недоверие, а затем изумление. После этого он впал в прежнее состояние и очнулся не раньше, чем внимание его было вновь привлечено голосом подруги его жизни. — Ты весь день намерен сидеть здесь и храпеть? — осведомилась миссис Бамбл. — Я намерен сидеть здесь столько, сколько найду нужным, сударыня. — отвечал мистер Бамбл. — И хотя я не храпел, но если мне вздумается, буду храпеть. А также зевать, чихать, смеяться или плакать — это мое право. — Твое право! — с неизъяснимым презрением ухмыльнулась миссис Бамбл. — Да, я произнес это слово, сударыня, — сказал мистер Бамбл. — Право мужчины повелевать! — «А какие же права у женщины? Скажи во имя Господа Бога!» — вскричала бывшая супруга усопшего мистера Корни. «Повиноваться, сударыня!» — загремел мистер Бамбл. «Следовало бы вашему злосчастному покойному супругу обучить вас этому. Тогда, быть может, он бы и по сей день был жив. Хотел бы я, чтобы он был жив, бедняга!» «Миссис Бамбл...» Сразу угадав, что решительный момент настал, и удар, нанесенный той или другой стороной, должен окончательно и бесповоротно утвердить главенство в семье, едва успела выслушать это упоминание об усопшем, как уже рухнула в кресло и, завопив, что мистер Бамбл — бессердечная скотина, разразилась истерическими слезами. Но слезам не проникнуть было в душу мистера Бамбла. Сердце у него было непромокаемое. Подобно тому, как касторовые шляпы, которые можно стирать, делаются только лучше от дождя, так и его нервы стали более крепкими и упругими благодаря потоку слез, каковые являясь признаком слабости и в силу этого молчаливым признанием его могущества, были приятны ему. И воодушевляли его. С большим удовлетворением он взирал на свою любезную супругу и поощрительным тоном просил ее хорошенько выплакаться, так как, по мнению врачей, это упражнение весьма полезно для здоровья. Слезы очищают легкие, умывают лицо, укрепляют зрение и успокаивают нервы, — сказал мистер Бамбл. Так плачь же хорошенько. Сделав это шутливое замечание, мистер Бамбл снял с гвоздя шляпу и, надев ее довольно лихо на бекрень, как человек, сознающий, что он должным образом утвердил свое превосходство, засунул руки в карманы и направился к двери, всем видом своим выражая полное удовлетворение и игривое расположение духа.